Глава 1215 Мириады. Хочешь сказать, что в твоем мире есть бесконечный клан, домян со схожим названием и империя Черномирья, но не от темной секты? Патриарх бушующее племя сощурился, несмотря на всю выдержку, у него не получилось сохранить невозмутимость. В отличие от людей и сущностей, с которыми довелось познакомиться Ван Буоле. Патриарх бушующее племя родился в мире каменной стелы Старик ничего не знал о настоящем бесконечном Даодомене. Сам Ван Боула никогда бы не узнал эту страшную тайну, если бы не отец Ван И. На восклицание патриарха бушующее пламя, пятерочка невесело рассмеялся: Патриарх, все так! Этот бесконечный Даодомен домен очень похож на мой мир. Отличия кроются в событиях прошлого. Как будто у обоих миров была одинаковая история, пока не наступил переломный момент, где потоки времени разошлись. Я выхожу из империи Черномирья. «Только не из той что вы знаете. я из другого бесконечного дао домена. Патриарх бушующее пламя долгое время молчал. Наконец он произнес: Это мир Каменной Стелы!» Это название он узнал от ванбула. Большинство сильнейших практиков мира культивации обладали острейшим чутьем. И-за из недостатка информации глубоко в душе патриарх бушующее пламя не видел ничего страшного в том, что весь мир мог оказаться стелой. По словам пятерочки, их мир был очень похож на тот, где он родился, именно это потрясло патриарха. В обоих был бесконечный клан и империя Черномирья, словно зеркальное отражение. Джоу Мэн и Джоу Сеу я сидели неподвижно: Что насчет людей? Не могут же и люди быть одинаковыми, верно? Не удержалась от вопроса Джоу Сеу я. Пока мне не удалось это выяснить. Не должны! тактично ответил пятерочка. Немного помявшись, он молча перевел взгляд с Ван Буолы на ошламлённого патриарха бушующее пламя. Еще Я видел здесь практика стадии вселенной. Меня не покидает ощущение, что они отличаются от экспертов этой стадии из моей вселенной, вроде моего отца». А? Глаза патриарха бушующее пламя блеснули, под его взглядом пятерочка поежился и с натянутой улыбкой попятился на пару шагов. «Дедушка-наставник, успокойтесь. Это всего лишь мое субъективное наблюдение». Основаны на текущей культивации. Продолжай. Уже спокойнее сказал патриарх. Пятерочка от чего-то мелся. Говори свободно. Ван было жестом разрешил ему говорить. Пятерочка сделал глубокий вдох и, наконец, решился. В моем мире эксперты Вселенной, вроде моего отца, казались намного сильнее, чем местные практики. Словно здесь люди на стадии Вселенной немного нестабильны, несовершенны. «Здешняя стадия Вселенной больше похожа на отражение Луны в воде. Словно она... фальшивая!» Закончил за него патриарх бушующее пламя, вспомнив об услышанном как-то раз слухи, якобы весь их мир был фальшивкой. «Не стану утверждать, что она фальшивая. Могу сказать только одно, она незавершенная. Есть исключения. Однако я не чувствовал такого в культивации моего отца. Вдобавок она кажется более полной, чем мне доводилось здесь встречать». «Практики из моего мира должны быть сильны!» Пятерочка странно покосился на Ван Бола. ты знаешь правду об этом мире?» Патриарх Бушующее Пламя повернулся к Ван Бола. Тот тихо вздохнул, он не знал, как объяснить словами некоторые моменты. Раскинув ауру Дао, он просто коснулся разума наставника и передал ему все, что знал о мире. Ван Бола рассказал все. умолчал он лишь о шипе из черного дерева. После соприкосновения с Аурой Дао Ван Бауле, патриарх бушующая пламя задумчиво уставился в одну точку. Наконец он тяжело вздохнул и прошептал: «Не настоящий, но и не фальшивый. Вот оно как». Старик осунулся, как будто это знание легло на его сердце тяжелым грузом. Даже с огромным опытом окультивации ему требовалось время, чтобы переварить это. С очередным вздохом он исчез. Поулае, мне нужно отдохнуть. Сказал он перед уходом. Старый Бэк и сестрица-наставница ушли вместе с ним. Со стороны это выглядело так, будто эти двое решили проводить патриарха. Откровение слишком потрясло старика. После ухода патриарха бушующее пламя пятерочка растерянно посмотрел на Ван Боула. Даже после рассказа тот остался спокоен. все таки он уже давно об этом знал, поэтому история пятерочки стала лишь очередным подтверждением имеющейся у него информации. Теперь он стал еще лучше понимать устройство мира каменной Стеллы. Рассказ о Родине пятерочки дал ему необходимый контекст. Бесчисленные годы назад в настоящем бесконечном дао-домене внешнего мира жила божественная душа по имени Император. Быть может, он был бессмертным или даже кем-то выше. В любом случае его сила не поддавалась отсанке. Никто не мог с ним соперничать. Вонзившийся ему в лоб шип стал ключом к его подавлению. Чтобы выбраться из этой непростой ситуации, он разослал несметное число клонов, которые создавали бесконечные клоны в бесчисленных множествах вселенных за пределами бесконечного Дао Домена. Потом они один за другим возвращались, чтобы усилить его и дать ему надежду на спасение. Возможно, древние Ило вообще из разных вселенных, но потом на какое-то время попали на службу к этому императору. Это совпадало с тем, что он видел в одном из видений в храме на Дне Реки Мертвых. Величественный силуэт... Сидящий в позе лотоса в звездном небе, в окружении фигур поменьше. Каждая из этих сущностей должна быть парагоном. Императора пригвоздили шипом. Тем временем где-то далеко между древним алло завязалась драка за бессмертие. Культивация Императора настоящей Империи Черномирия была всесокрушающей в бесконечном даудомении, поэтому он наверняка был одной из сидящих фигур. Он хотел свободы, но это желание дорого ему обошлось. Император сокрушил его... Вместе с ним была уничтожена вся империя, Предвидя кончину, владыка империи Черномире забросил сына во временную формацию. В результате пятерочка угодила в нынешнюю эпоху мира Каменной Стелла. Ло пожертвовал пальцем, потом рукой, чтобы запечатать мир. Если прибавить к этому досточтимую бесконечность в мире Каменной Стелла, ничего удивительного, что он не мог выбраться отсюда и был вынужден обретаться здесь. Возможно, под влиянием махинации участников этой грандиозной игры... Это место стало ключевым для клонов Императора. Ван Буэлэ теперь видел ситуацию намного яснее. Он мог ошибаться, но точно знал, что шел по верному следу. Величайшая шахматная партия, а мир каменной стелы – это шахматная доска. С одной стороны доски сидит Император, с другой – Черномирь, Яло и все остальные. Я – клон Императора, и, возможно, пятерочка всего лишь фигуры на столе. Ван Буэлэ тихо вздохнул. Приведя мысли в порядок, он хотел поинтересоваться у пятерочки, что именно создало временную аномалию. все таки вне зависимости от обстоятельств, могущество было основой всего. Но сегодня у него в голове роилось слишком много мыслей. В результате этого мозгового штурма его посетила безумная идея. Ха! почему мир каменной Стеллы был выбран в качестве игровой доски? Почему я здесь? Может ли такое быть, что это не единственная шахматная доска, а я такой не один?» Все разосланные Императором клоны создали подобие бесконечного дау-домена в разных вселенных. А значит, должны быть и другие версии меня. От этой мыслью у Ван Буэлла расширили зрачки. Несмотря на высокую культивацию, эта мысль потрясла его до глубины души. Император создал мириады клонов в мириадах миров. Мириады души Папа родили мириады мыслей.